глава 47 Галафира семёновна только что успела переодеться из своего дорожного костюма и завивала нагретами на свечке щипчиками куди на лбу как уж граблен стучал в дверь с ним был и его спутник художник перехватов не стоит здесь в гостинице обедать положительно не стоит. Вот мой Рафаэль узнал, что и сегодня к обеду баранина и пудинг, и хотя бобковой мази из помидоров к рыбе нет, но зато суп из черепахи, — начал Граблин кивая на Перехватова. — Суп из черепахи? Фи! Николай Иванович, слышишь? — воскликнула Глафира Семеновна. «Положим, что я, как человек полированный, всякую гадость могу есть, и даже жареной устрицы с яичницей ел, чтобы доказать цивилизацию. Но зачем же я себя буду неволить?» — продолжал Граблин. «Едем лучше в тот ресторан, что против театра, про который я говорил вам». — Вчера там лакей говорил вот моему Рафаэлю, что там все нам приготовит чего бы не пожелали. Селянку рыбную. И то, — говорит, — даже можно приготовить. Рафаэль, ты не наврал мне? — Да, бульябес по-ихнему. Густой суп такой из рыбы. — Селяночки-то бы действительно любопытно было поесть, — сказал Николай Иванович. Около месяца мы шатаемся по заграничным Палестинам, а селянки и в глаза не видали. Так вот, едем. Сегодня я уж плюю на мой пансион. — А вообразите, какое нам здесь в гостинице предъявили условия Начала Глафира Семеновна. — За комнаты с нас взяли по шести франков с кровати. Но как только мы не явимся за табльдот к завтраку или обеду, сейчас на каждого из нас прибавляется по два франка в день. Вот -с, Вот! не мерзавцы, Они вымогают, чтобы постояльцы у них пили и ели, а придёешь за стол, баранина и бобковая мазь. После супу обносят хересом и бадары. «Хочешь пей, хочешь не пей, а уж франк за вино в счет поставит, скоты!» «А для меня, Мадера или Херес, все равно, что микстура. Что вам, два франка в день, пусть прибавляют. Плюньте и поедемте в ресторан против театра Сан-Карло!» Ивановы согласились, Канурин тоже, и все отправились». Наступила уже темная южная ночь. Везувий горел багровым заревом. — Были вы уже на Везувии? — спросила Глафира Семеновна Граблина, поместившегося с ней и с ее мужем в одной коляске, тогда как Перехватов и Конурин ехали в другой. — Вы вообразите, не был. Нигде не был. Третий день живу. И ни в одном путном месте не был. Маралу Рафаэлич мой таскает меня все по каким-то музеям и говорит, вот где цивилизация. А какая тут цивилизация? Старые потрескавшиеся картины? На иной картине и облика-то настоящего нет. Тоже и поломанной статуи Вот, говорит, Венера. А какая это Венера? Кля в ней даже... Живота нет. Ни живота, ни руки. Потом какой-то старый позеленевший хлам смотрели. Это, говорит, бронза, найденная под землей. Ночники какие-то, куколки. Плевать мне на ночники, а то скелеты. Найденные, говорит, на глубине в 732 фута. Смертный скелет женщины». «Очень мне нужен смертный скелет женщины. Ты подавай мне живую, а не мертвую. В музеях этих обленявшие картины и полованные статуи, а в гостинице баранье седло с макаронами и бабковой мазь из помидоров. Взял под лица в переводчики и ушкаюсь». «Тоже ведь он мне немалого стоит, этот самый Рафаэль, что одного коничищу выхлящит за день, не говоря уж о жратвенном препарате». «За эти три дня мы только и путного сделали, что три кафе Шантана осмотрели. Но мамзели здешние дрянь, и против Парижа... <связывая> Пардон... «Забыл, что с дамой разговариваю!» — спохватился Граблин. «Завтра собираемся мы ехать провалившийся город смотреть». «Помпею!» — подхватила Глафира Семёновна «Вот-вот, Помпею!» «Древние, — говорит, — бани увидим, да потопные трактиры и дома, где эти самые древние кокотки жили. Пардон!» Я все забываю, что вы дама. Три недели по заграницам мотаемся, и вы первая замужняя дама. Помпея, вовсе не провалившийся город, я читала про него, по поправила граблена Глафира семёновна Помпея была засыпана лавой и пеплом при извержении Везувия, и вот теперь ее отрыли и показывают... Ну все один черт вы думаете интересно это будет посмотреть да как же сюда для этого только и ездит быть в неаполе и не видеть откопанные помпеи тогда не стоит и приезжать сюда М -м, коли так поедемте завтра у моего рафаэля маралча и книжка такая есть с описанием поедемте поедемте Ресторан, куда они приехали, сиял электричеством и был переполнен публикой. Публика также сидела около ресторана на улице, за поставленными столиками. Звенели две мандолины и гитара, услаждая слух публики. Приятного тембра баритон и тенор распевали «Маргариту». Между столиком и шныряли цветочницы с розами. Мальчишки предлагали сигары, папиросы и спички на лотках. Бродили продавцы статуэток и старракоты, навязывая их публике. Маленькие босые девочки лезли с нитками кораллов, четками из мелких раковин или так выпрашивали себе подаяние Компания вошла в ресторан. Ресторан был роскошный. Потолок и стены были покрыты живописными панно вперемешку с громадными зеркалами. Ресторан был до того переполнен, что компания еле могла найти себе стол, чтобы поместиться, и то, благодаря лакею, который, узнав граблено и перехватово, очевидно, хорошо давших ему вчера на чай, любезно закивал им и усадил всех на стулья. — Рафаэль, заказывай скорее рыбную селянку, — командовал Граблин Перехватову. — Водочки и водочки нашей русской православные пусть подадут, — просил Конурин. — Нигде нет. Три дня уже спрашиваем по ресторанам и кофейням, и нет... «Даже не слыхивали и название», — отвечал Перехватов. «Тогда коньячку хорошенького и коньяк прискверный. Э, так селянку заказать?» «Бульябес», — отдал Перехватов приказ лакею, рассматривая при этом карту. «Что прикажете, господа, еще?» М -м, «Бифштекс мне попрожарести», — попросила Глафира Семеновна. «Смотрите, здесь бифштексы делают на прованском масле. Это по всей Южной Италии. Ничего, я прованское масло люблю». «И мне бифштекс на постном масле!» — кричал Конурин. «Приеду домой. Так есть по крайности, чем похвастать жене. Бифштекс, мол, из постной говядины на постном масле в Неаполе ел». «Вот в карте, господа, есть олеопатрида. Не хотите ли местного блюда попробовать?» «А что это за олеопатрид такая? Может быть, лягушка жареная?» — спросил Канурин. «Винегрет такой, из разного мяса». Все тут есть, и рыбы и мясо. Все это перемешано с вареными овощами, с капорцами, соливками, пересыпано перцем и полито прованским маслом и уксусом. После коньяку прелестная закуска. Разное мясо? Да, может быть, там и лягушиную, и черепашье мясо? Нет, нет, лягушек в Италии не едят. После селянки... — Всем по порции бифштекса, а этого винегрету закажи только на пробу две порции. Понравится, будем есть. Нет, велим убрать, — решил Граблен. — Все будете есть, потому что это вкусно. — Только уж не я, — вставила свое слово Глафира Семеновна. — К рыбе за границей я не касаюсь. — Для дамы мы спросим желято, мороженое, — В Неаполе славятся мороженым и приготовляют его на десятки разных манеров. Перехватов стал заказывать Лакею еду. — Асти! Асти! Три бутылочки Асти закажите! — предлагал Николай Иванович. — Ага! Знаете уже, что такое Асти? Еще бы! Наитальянились в лучшем виде!